Глава восьмая. Эпиграф первый. Король безгранично любил свою супругу, а она всем сердцем любила его. Такая любовь просто не могла не окончиться трагически. Флоренс Деланой, сказки и предания. Деланой Флоренс, языковед и историк, родился в 1432 году в Викаваре. В 1 4 6 0 7 5 годах секретарь и библиотекарь при императорском дворе. Неутомимый исследователь народных легенд и сказаний, автор множества трактатов, считающихся памятниками древнего языка и литературы северных регионов империи. Из его произведений самыми значительными являются мифы и легенды народов севера, сказки и предания, неожиданность или миф старшей крови, сага о ведьмаке, а также ведьмак и ведьмачка или неустанные поиски. С 1476 года. Профессор Академии в Кастель Граупиане, где скончался в 1510 году. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди, том ч е т в е р т Сморя дул сильный ветер, хлопал парусами, мелкий дождь, будто мелкий град, колол лицо. Вода в большом канале была свинцовая, изморщенная ветром и склеванная оспинками дождя. Сюда, м и л з д а р ь извольте сюда, лодка ждет. д и к с т р а тяжело вздохнул. Он уже по горлышко был сыт морским переходом. Облегчение принесли те несколько минут, когда он чувствовал под ногами твердый и непоколебимый камень набережной. И теперь ему делалось дурно при одной только мысли о необходимости снова подниматься на покачивающуюся палубу. Но делать было нечего. Лан Эксетер, зимняя столица Ковера, принципиально отличалась от других столиц мира. Портулан Эксетера прибывшие морем путешественники в ы с а ж и в а л и с ь с кораблей на каменные набережные только для того, чтобы тут же пересесть на очередное плавсредство изящную многовесельную лодку с высоко задранным носом и лишь чуть менее з а д р а н н о й кормой. л а н Эксетер стоял на воде в широком устье ританго. Роль улиц здесь выполняли каналы, и все городское сообщение осуществлялось на лодках. Он вошел в лодку, поздоровавшись с риданским послом, ожидавшим у трапа. Отвалили от набережной, весла размеренно ударили по воде, лодка двинулась, набрала скорость. Риданский посол молчал. Посол, машинально подумал Дикстро, уж сколько лет Ридане и посылает в Ковер послов, сто двадцать не меньше. Уже сто двадцать лет к о в е р и повез считаются в р и д а н и и за рубежем, ь ведь так было не всегда. Территории, лежащие к северу в д о л ь з а л и в а Прокседа Редания, издавна с ч и т а л а с в о и м и ленами. Ковер и Повес были, как говорили при Тритогорском дворе, апанажем в к о р о н н о й о праве. Очередные правящие там апанаж графы именовались Троиденидами, поскольку вели свое происхождение или же утверждали, что вели от общего предка Троидена. Означенный принц Троиден был родным братом короля Редания Родовида I, того, которого впоследствии прозвали великим. Уже в юности этот Тройден был типом с л о с т о л ю б и в ы м и исключительно вредным. Страшно было подумать, во что с годами он разовьется. Король р о д о в и т который в этом случае не был исключением, брата ненавидел как м о р о в у ю язву. Поэтому, чтобы отделаться, отодвинуть его как можно дальше от себя, назначил апанаж графом Ковера. Однако отодвинуть дальше Ковера не удалось. Апанаж граф Тройден формально считался васалом с Ридании, но васалом с нетипичным. не имел никаких ленных обязанностей и тягот, да что там ему не надо было даже приносить чисто церемониальные ленные присяги, от него требовали только так называемого обязательства не вредить. Одни утверждали, что р о д о в и д просто-напросто с м и л о с т и в и л с я зная, что Коверского камня в коронной праве не хватит ни на дань, ни на сервитуты. Другие же полагали, что р о д о в и д просто-напросто надух не переносил а п а н ш г р а ф а Его начинало тошнить при одной только мысли, что братец может лично явиться в Тритогор за деньгами либо военной помощью. Как было в действительности, не знал никто. Но как оно было, так и осталось. С носка Апанаш земельное владение предоставлявшееся некоронованным членам королевской семьи. Долгие годы после смерти Родовида I в Редании по-прежнему действовал закон, введенный во времена Великого короля. Во-первых, графство Ковер является вассалом, но необязано ни платить д а н и ни служить. Во-вторых, Коверский а п а н а ж является выморочным поместьем, и наследование идет исключительно по линии дома Триденидов. В-третьих, Тритогор не вмешивается в дела дома Триденидов. В-четвертых, членов дома Триденидов не приглашают в Тритогор на торжества, связанные с проведением государственных праздников. В-пятых, и на другие празднования тоже.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 Кто-то кого-то раздолбал и изничтожил. В общем не шибко было известно, кто кого, когда и почему. Однако просачивающиеся известия о в о й н а х и драчках привлекали на север массу всяческих з а б и я к авантюристов, любителей приключений и других беспокойных духом людей, мотающихся по свету в поисках добычи и возможности выжить. Таковые тянулись со всех сторон света, даже из столь удаленных, казалось бы, стран, как Цинтра или Риви. Однако в основном шли обитатели Редании и к а й д в е н а и прежде всего именно из к а й д в е н а двигались в коверконные отряды, правда без обозов. Разнесся даже слух, что во главе одного отряда ехала знаменитейшая Аиден, взбунтовавшаяся против отца внебрачная дочь к а й д в е н с к о г о монарха. В Редании поговаривали, что при дворе в а р т к а р а й г и в ы н а ш и в а ю т замыслы аннексии Северного графства и отделения его от Королевства Реданского. Кто-то даже начал вещать о необходимости вооруженной интервенции. Однако т р и т а г о р демонстративно известил, что Северово н и с к о л ь к о не интересует. Как заявили королевские юристы, существует принцип взаимности. У Коверского апанажа нет никаких обязанностей и повинностей перед короной, а посему корона не уделяет помощи Коверу. Тем более, что Ковер никакой помощи никогда и не просил. Тем временем из ведущихся на Севере воин Ковер и Повис. выходили все более сильными и могущественными. Мало кто в то время об этом знал. Самым очевидным сигналом растущего могущества Севера был все более интенсивный экспорт. А к о в е р е десятки лет говорили, что единственное его богатство песок и морская вода. Шуточки вспомнили, когда Коверские фабрики и солеварни фактически монополизировали всемирный рынок стекла и соли. На хоть сотни людей пили из стаканов со знаками Коверских фабрик. И солили супы повесской солью. В человеческом сознании эта страна оставалась н е в е р о я т н о далекой, недоступной, суровой и недружественной, а прежде всего иной. Вреданье и к о е д в е н е вместо иди ты ко всем чертям говорили отправляйся в Повес. Если вам у нас не нравится, говорил мастер своим строптивым челядникам, можете проваливать в ковер. Здесь вы коверских порядков не дождётесь, кричал профессор разболтавшимся Жаком. Иди в повис умничать, орал кмет на сына, критикующего продедовское орала и подсечно г н е в у ю систему земледелия. Короче, тот, кому не нравятся т е п е р е ш н и е порядки, может отправляться в ковер. Адресаты таких высказываний мало по м а л у начали задумываться и вскоре заметили, что ведь и верно: дорогу в ковер и повис никто, то есть совершенно никто и ничто не заграждает. На север двинулась вторая волна иммиграции. Как и предыдущие, это в основном состояло из недовольных чудаков, которые отличались от других и желали другого. Но на сей раз это были уже не разругавшиеся с жизнью и ни к чему не пригодные авантюристы. Во всяком случае, не только они одни. На север потянулись ученые, которые верили в свои теории, хотя люди з д р а в о м ы с л я щ и е объявляли эти теории вздорными, сумасшедшими и нереальными. Техники и конструкторы, убежденные, что вопреки всеобщему мнению Все же возможно построить придуманные ими машины и устройства, чародеи, для которых применение магии для установки волноломов не было святотатственным преступлением, купцы, которым перспектива развития оборота способна была распахнуть жесткие статичные и б л и з о р у т и е границы риска, землепашцы и животноводы, убежденные, что даже самые отвратительные почвы возможно превратить в урожайные поля, что путем селекции всегда можно вырастить такие разновидности животных. Для которых данный климат будет родным. На север потянулись горняки и геологи, для которых суровость диких гор и скал Ковера была безошибочным сигналом, что если поверх земли раскинулась такая скудость, то значит под землей должно скрываться богатство, ибо природа обожает равновесие. Да, под землей были богатства. Прошло четверть века, и Ковер добывал столько полезных ископаемых, сколько р е д а н и я Эйдирн и Кейдвен вместе взяты. е Добычей и переработкой железных руд Ковер уступал только Махакаму, но в Махакам шли из Ковера металлы, используемые для изготовления сплавов. На Ковер и Повес приходилось четверть всемирной добычи руд серебра, никеля, олова, свинца и цинка, половина добычи медной руды и самородной меди, три четверти добычи марганцевой руды, хрома, титана и вольфрама, столько же добычи металлов, выступающих только в самородной форме: платины, самородного феррита. к р е а б е л и т а Демерита. И свыше 80% мировой добычи золота. Того самого золота, на которое Ковер и Повис закупали то, что на севере не росло и не выращивалось, и то, чего Ковер и Повис не изготавляли, не потому, что не могли или не умели, просто это было невыгодно. Ремесленник из Ковера или Повиса, сын либо внук прибывшего с мешком на спине э м и г р а н т а Зарабатывал теперь в четыре раза больше, чем его собрат в Редании или т и м е р и и Ковер хотел бы торговать со всем миром все шире и шире, но не мог. Королем Редании стал р о д о в и д III, которого с р о д о в и д о м великим его прадедом объединяло имя, а также хитрость и скупость. Король сей, которого п р и х в о с т н и и э д и о г р а ф ы н а р е к л и смелым, а все остальные рыжим, заметил то, чего до него никто как-то замечать не хотел. Почему от гигантской торговли, которую ведет Ковер, Ридане и не имеет ни шеллнга? Ведь Ковер это ж всего на всего ничего не з н а ч а щ е е графство, всего лишь незначительная драгоценность в Риданской короне. Пришла пора Коверскому вассалу начать служить сюзерену. Приключилась к тому соответствующая аказия. В р и д а н и и был пограничный спор с Эдирным. Речь, как всегда, шла о долине Понтора. Родовит Третий решился на вооруженное выступление и начал к нему готовиться. Вел специальный налог на военные цели, который назвал Понторской десятиной. Налог обязан был платить каждый подданный и вассал, то есть все. к о в е р с к и й и Панаш тоже. Рыжий п о т и р а л руки. Десять процентов доходов Ковера это было что-то. В Понт Ванес, который слыл незначительным городишкой с деревянным ч а с т о к о л о м отправились реданские послы. Вернувшись, принесли Рыжему п о т р я с а ю щ е е и з в е с т и е Понт Ванис никакой не городишка, это гигантский город, летняя столица королевства Ковер, владыка которого король Гидовиус настоящим шлет королю Родовиду ниже приведенный ответ. Королевство Ковер не является н и ч и м вассалом. Все претензии и притязания Тритогора безосновательны и исходят из мертвой буквы закона, кое никогда не имел силы. к о р о л и т о Горы никогда не были с у в е р е н н ы м и властителей Ковера, ибо властители Ковера, что легко проверить в аналах, никогда не платили Тритогору дани, никогда не несли воинской повинности и, что самое главное, никогда не приглашались на торжества, связанные с проведением государственных праздников и на другие торжества тоже. Гедовиус король Ковера передал и послы сожалеет, но не может признать короля Родовида своим сеньором и сюзереном, и уж тем более не намерен выплачивать ему десятину. Не может этого проделать также никто из коверских вассалов или арьервассалов, подпадающих исключительно под коверский сенерат. Одним словом, пусть тритогор бережет собственный нос и не сует его в дела Ковера независимого королевства. Рыжий вскипел х л а д н ы м гневом. Что такое независимое королевство за рубеже ь дальнее? Хорошо, поступим с Ковером как с зарубежным королевством. Редане и рыжим и наущенные р ы ж и м к а й д в е н и Темерия применили Коверу к р е т о р с и о н н ы е пошлины и абсолютный закон склада. Купец с Ковера, направляющийся на юг, должен был хош не хош весь свой товар выставлять на продажу в одном из Реданских городов и продать его либо возвратиться. То же самое принуждение встречало купца с дальнего севера, направлявшегося в Ковер. С товаров, которые Ковер транспортировал транзитом, не заворачивая в реданские либо тимерские порты, Редане и потребовала грабительских пошлин. Коверские корабли, само собой, платить не хотели, платили только те, которым не удавалось сбежать. В начавшейся на море игре в кошки-мышки очень скоро дело дошло до инцидентов. Реданский патруль попытался арестовать коверского купца. Тогда я в и л и с ь два коверских фрегата и патрульный корабль сгорел, были жертвы. Чаша переполнилась. Смелый родовит рыжий решил приструнить непослушного васала. с Сорокатысячная армия р и д а н и и форсировала реку Браа, а экспедиционный корпус из Кейдвена вступил в к а й н г о р н Спустя неделю две тысячи уцелевших Риданцев форсировали Браа в обратном направлении. А жалкие остатки кайдвенского корпуса тащились домой по перевалам Пустульских гор. Выявилась еще одна цель, кое служила золото северных гор. Регулярная армия Ковера состояла из д в а т пяти тысяч закаленных в боях и разбоях профессионалов, привлеченных из самых дальних уголков света к о н д о т ь е р о в беспредельно верных Коверской короне, за небывало щедрую плату и гарантированную контрактам пенсию.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 Рыжий не был идиотом и умел учиться на ошибках. Он утихомирил спесивых генералов, настаивавших на крестовом походе, не стал слушаться купцов, требовавших голодной блокады, обласкал бенду из к э д в е н а жаждущего крови и мести за гибель своего элитного подразделения. Рыжий предложил переговоры. Его не сдержало даже унижение, горькая п и л ю л я которую пришлось заглотить. Ковер соглашался на переговоры, но у себя в Лан Эксерте голод не тетка. Захочешь есть, придешь. И поплыли они в Лан э к с е т е как просители, подумал Дикстра, укутываясь плащом, как униженные и ч е л о б и т ч и к и совсем так, как я сейчас. р е д а н с к а я эскадра вошла в залив Прокседы и направилась к Коверскому берегу. С борта флагманского корабля Алата родовит рыжий Бенда к а и д в е н с к и й И сопровождавшие их в роли посредника иерарх Новиграда с изумлением рассматривали уходящие далеко в море волнолом, за которым возвышались стены и крепкие бастионы крепости, стерегущие доступ в город Понтванис. о п л ы в я от Понтваниса на север в сторону устья реки Танга, короли видели ряды причалов, ряды верфей, ряды пристаний, видели лес мачт, режущую глаза белизну парусов. У ковера оказывается было уже п р и п а с е н о лекарство против блокады, р е т о р с и й и таможенной войны. Ковер был явно готов стать владыкой морей. Алата вошла в широкое устье танга и бросила якорь в каменных челюстях аванпортов. Но королей к их изумлению еще ожидал долгий путь водой. В городе Лан Экстере вместо улиц были каналы, причем основную артерию и ось метрополии образовал в ы большой канал.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 В Лан Экзетере платили налог за ширину дома: чем шире фасад, тем налог прогрессивно выше. На спускающихся к самой воде ступенях дворца э н с е н а д а монаршей зимней резиденции единственного здания с широким фасадом, их уже ожидали торжественный караул и королевская чита г е д о в и у с властитель Ковера и его супруга Гемма. Чита приветствовала прибывших учтиво и с достоинством и не типично. Дорогой дядюшка обратился Гедовиус к Радовиду. Милый дедушка улыбнулась Бенди Гема. Как ни как Гедовиус был тройденидом, Гема же, как оказалось, вела свой род от сбежавшей в Кайдвен, взбунтовавшейся э й д и е н ы в жилах которой текла кровь королей из Арткарайга. Подтвержденное родство улучшило настроение и возбудило симпатии, но переговорам не помогло. В принципе то, что произошло, было никакими не переговорами. Дети кратко изложили, чего они желают. Деды выслушали и подписали документ, который потом к и окрестили первым Эксетерским трактатом, чтобы отличить его от заключенных позже. Первый трактат еще носил название, соответствующее первым словам его преамбулы: "Маре Либерем Апартем". Море открыто для всех. Море свободно и открыто. Торговля свободна, прибыль священа. о л ю б и т ь торговлю и прибыль ближнего своего как свои собственные усложнение, кому бы то ни было торговли и получения дохода, есть нарушение законов природы. А ковер ничей не воссал. Он независимое самоуправляемое и нейтральное королевство. Никто не ожидал, что Гедовиус и Гемм сделают просто из вежливости хотя бы минимальную уступку. Нечто такое, что спасло бы честь Тродовида и Бенды. Однако они это сделали. Они согласились на то, чтобы Родовит Рыжий пожизненно использовал в официальных документах титул короля Ковера и Повиса, а Бенда пожизненно же титул короля к а и н г о р н а и Малиоры. Разумеется, с условием де нон п р и ю д и кандо, без права передачи по наследству. Дедовиус и Гема царствовали 25 лет, на их сыне Герарде оборвалась королевская линия Тройденидов. На Коверский престол взошел э стериль Тисон. Основатель дома Тиссинидов, соединившиеся вскоре кровными узами почти со всеми остальными династиями мира, короли Ковера неотступно следовали Эксетерским трактатам, никогда не вмешивались в дела соседей, никогда не поднимали вопросов совместного владения, хотя не раз повороты истории приводили к тому, что Коверский принц имел достаточно оснований считать себя законным наследником престола Редани, Айдирна, к а и д в е н а Цидариса. либо даже в е р д е н а или Риви. Никогда могущественный Ковер не предпринимал территориальных аннексий либо завоеваний, не направлял вооруженных катапультами или баллистами канонерок в чужие территориальные воды, никогда не узурпировал в свою пользу привилегии править морями. Коверу вполне хватало м a р e l i b e r m apertum, моря вольного и открытого для торговли. Ковер признавал святость торговли и доходов. в смысле барыша и абсолютного ненарушаемого нейтралитета. д и к с т р а поднял бобровый воротник плаща, прикрывая шею от ветра и секущих капель дождя. осмотрелся, вырванный из раздумий. Вода в большом канале казалась черной. В слякоти и тумане даже гордость л а н э к с е р а адмиралтейства, походила на казарму. Даже купеческие дома утратили с в о ю обычную роскошь, их узкие фасады казались еще уже, чем обычно. Может верно, черт побери, подумал д и к с т р а Они стали уже, если король э с т е р а т повысил налог, хитрецы владельцы могли и заузить дома. И давно у вас такая чумная погода, ваше превосходительство? спросил он, лишь бы прервать нервозную тишину. Такая неприятная погода, граф, у нас стоит середины сентября, ответил посол. С новолуния зима обещает быть ранней. В Тальгаре уже выпал снег. Я думал, сказал д и к с т р а что в Тальгаре снеги вообще никогда не тают. Посол взглянул на него, будто удостоверяясь, что это шутка, а не проявление н е в е ж е с т в а В Тальгаре, решил пошутить и о н зима начинается в сентябре, о к о н ч а е т с я в мае. Остальные времена года — весна и осень. Есть правда еще и лето. Обычно оно приходится на первый вторник после августовского н о в о л о н и я и длится аж до утра среды. д и к с т р а не засмеялся. Но даже там, н а с у п и л с я посол снег в конце октября является событием. Посол, как и большинство реданской аристократии, терпеть не мог Дикстры. Необходимость принимать архишпиона он рассматривал как личное оскорбление, а тот факт, что регенский совет поручил переговоры с ковером Дикстри, а не ему, считал смертельной обидой. Его корёжило то, что он Деруитер, из славнейшей ветви рода Деруитеров, графов в девяти поколениях. вынужден именовать графом этого хама и п а р в е н ю но будучи идеальным дипломатом, он мастерски скрывал свою неприязнь. Вёсла поднимались и мерно опускались, лодка быстро двигалась по каналу. Они как раз миновали небольшой н в е с ь м а изысканный дворец культуры и искусства. Мы плывем в в н с и н е д у Да, граф, подтвердил посол. Министр иностранных дел однозначно дал понять, что ж е л а ю т увидеться с вами тотчас по прибытии, поэтому я сопровождаю вас прямо до Энсинады. Вечером же пришлю к дворцу лодку, поскольку желал бы пригласить вас на ужин. Ваше превосходительство соизволит простить меня, прервал Дикстра, но обязанности не позволяют мне воспользоваться приглашением. У меня массы ждущих р е ш е н и й вопросов, времени мало, приходится заниматься делами в ущерб у д о в о л ь с т в и я м Поужинаем как-нибудь в другой раз, в более счастливые, более спокойные времена. Посол поклонился и украдкой облегченно вздохнул. в а н с е н а д у они, конечно же, прошли задним входом, чему Дикстра был весьма рад. К парадному входу монаршей резиденции кузумительному, опирающемуся на строенные колонны фронтону, прямо от большого канала вела широкая, на дьявольски длинная лестница из белого мрамора. Лестница, ведущая к одному из многочисленных задних входов, была несравнимо менее эффектна, но и более доступна для преодоления. Несмотря на это, Дикстра, шагая, кусал губы и в тихую ругался под нос, чтобы не слышали эскортирующие его гвардейцы, лакеи и мажордом. Во дворце его ожидали новые лестницы и новый подъем. Дикстра снова выругался в полголоса. Вероятно, влажность, холод и неудобное положение в лодке привели к тому, что нога, в п о л о м а н н о й и магически в ы л е ч е н н о й щ и к о л о т к и начала напоминать о себе тупой, злосной т болью и скверными воспоминаниями. Дикстра с к р и н у л зубами. Он знал, что виновному в его страданиях ведьмаку тоже поломали кости, и глубоко надеялся, что ведьмака тоже дерет, и желал ему от всей души, чтобы драло и рвало как можно дольше и как можно чувствительнее. Снаружи уже опускались сумерки. Коридоры энсенады были темны. Дорогу, по которой Дик с т р а ш е л за молчаливым мажордомом, освещал редкий ряд светильников в руках лакеев, расставленных вдоль коридоров. А перед дверями комнаты, в к о т о р о й его провел мажордом, по стойке смирно стояли гвардейцы с олибардами. Такие прямые, неподвижные, словно им с з а д ы воткнули дополнительные ратовища. Лакеи со светильниками стояли здесь погуще, свет прямо т и р е з а л глаза. Дикстра несколько удивился п о м п е с которой его встречали. Войдя в комнату, он мгновенно перестал удивляться и низко поклонился. Приветствую тебя, Дикстра, сказал Эстораттис, н король Ковера, Повиса, Нарока, Вельгода и Тальгара. Не стой в дверях и зволь подойти ближе. Отбросим этикет, это у д и е н ц и я неофициальная. Светлейшие г о с п о ж а Супруга Эсторада королева Зулейка н е с к о л ь к о р а с е я н ы м кивком ответила на почтеннейший поклон Дикстры ни на мгновение не бросая вязания. Кроме королевской читы в огромном покое не было ни души. Именно, именно, Эсторад заметил взгляд. Поболтаем в четыре, прошу прощения, в шесть глаз. Что-то мне понимаешь ли кажется так будет лучше. Дикстра присел на указанном Карли напротив э с т е р а д а На короле была к а р м а з и н о в а я отороченная г о р н о с т а м и мантия. На голове в тон мантии бархатное шапо. Как все мужчины клана т е с и н и д о в он был высок, м о г у ч и сложен и бандитски красив. Выглядел всегда крепким и здоровым, словно моряк только что вернувшийся с моря. Он прямо таки излучал аромат морской воды и соленого ветра. Как у всех т е с и н и д о в точный возраст короля определить было трудно. Судя по волосам, коже и рукам, местам наиболее ярко свидетельствующим о возрасте, Эстераду можно было дать сорок пять лет. д и к с т р а знал, что королю пятьдесят шесть. Зулейка наклонился король к жене, взгляни на него. Если б ты не знала, что это шпион, ты бы поверила. Королева Зулейка была невысокоростом, скорее полновата, нежели худощава и симпатично неуклюжа. Одевалась она характерным для женщин такого типа образом.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 Ибо говорит она, и вас тоже когда-то о ц е н я т И хорошо бы, если не по внешности. э с т а р а т т и с о н одарил супругу теплым взглядом. Повсюду было в е д о м о что любил он ее безгранично, любовью, которая за двадцать девять лет супружества нисколько не остыла. а н а оборот горела все ярче и горячее. э с т а р а т как утверждали, ни разу не изменил Зулейке. Дикстр а не очень-то верил в нечто столь неправдоподобное. Он сам трижды пытался подставлять, а точнее подкладывать королю эффектных агенток, кандидаток в фаворитки, незаменимые источники информации. Ничего не получалось, и все же не люблю ходить вокруг да около, сказал король. Поэтому сразу же поясню тебе, д и к с т р а почему я решил поговорить с тобой лично, а не доверять э т о м и н и с т р а м Причин тому несколько. Во-первых, я знаю, что ты не проч ь подкупать людей. В принципе, я уверен в своих чиновниках, но к чему подвергать их тяжким испытаниям, вводить в и с к у ш е н и е Какую взятку ты намеревался предложить министру иностранных дел? Тысячу новеградских крон, глазом не моргнув, ответил ш п и к А если б он за рта ч и л с я то дошел бы до п о л у т о р а Вот за это я тебя и люблю. После краткого молчания сказал э с т о р а т т и с о н Кошмарный же ты сутин сын м и л о с т и в ы й г о с у д а р ь Дикстра. Ты напоминаешь мне меня в юности. Гляжу я на тебя и вижу себя в этом возрасте. Дикстра поблагодарил поклоном. Он был моложе короля всего на восемь лет и был уверен, что э с т а р а т прекрасно это знает. Да, кошмарный ты Сутен сын, повторил король посерьезнев. Сутен сын, но порядочный и с хорошими манерами. Это большая редкость в наше паршивое время. Дикстра снова поклонился.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 Близко, но не точно. Король Ковера продемонстрировал а л и б а с т р о в о б е л ы е зубы. Это высокота из Корва, менее известный, но тоже хороший э т и к е и философ. п о ч и т а й советую. Возможно, у вас осталась еще какая-нибудь его книга, может, не все спалили. Но к делу, к делу. Ты, Диекстра, тоже б е з о з е р н и я совести п о л ь з у е ш ь с я интригами, подкупами, шантажом и пытками. Ты глазом не моргнешь, посылая кого-либо на смерть или приказывая убить тайно.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 Потому что ты Дикстра, имея к тому миллион возможностей, ни разу в жизни не сделал ничего для себя лично и не украл из государственной казны. Даже Пол Шеллнга, з у л е й к а в з г л я н и он покраснел или мне только показалось? Королева подняла глаза, не отрываясь от вязания. По скромности их, по знаете, правоту их. Процитировала на стих из хорошей книги, хоть не могла не видеть, что на лице шпиона не проступило даже следа румянца. Хорошо, сказал старат, ближе к делу. Время перейти к государственным проблемам. О, Зулейка, пересек море д в и ж и м ы й патриотическим долгом. Редания его отчизна под угрозой. После трагической смерти короля Виземира там царит хаос. Редания правит банда аристократических идиотов, именующих себя Реденским советом. Эта банда, моя Зулейка, не сделает для Редании ничего. п о ч у в в у г р о з у сбежит или же примется пособаче ь й л а с т и ц е к обшитым жемчугами туфлям н е л ь ф г а р д с к о г о императора. Эта банда презирает Дикстру, потому что он шпион, убийца, п а р в е н ю и хам, но именно д и к с т р а переплыл море, чтобы спасти р е д а н и ю продемонстрировав тем самым, кто действительно болеет за р е д а н и ю э с т о р а п т и с о н замолчал, засопел, утомленный д о л г о речью, поправил к а р м а з и н о в о г р н о с т а е в у ю шапо, которая слегка с п о л з л а ему на нос.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 Когда имеешь деньги, можешь прикупить себе лекарство от любого другого недомогания. Секрет в том, чтобы эти деньги иметь. У вас их нет. Если бы они были, то здесь не было бы тебя. Я рассуждаю логично? Несомненно. И сколько же вам надо? Любопытно было бы узнать. Немного. Миллион б и з а н т о в Немного? Эсторат т и с о н превеличенным жестом схватился обеими руками за шапо. И это ты называешь немного? Ай-ай-ай. Для вашего королевского величества, проворчал шпион, такая сумма явная мелочь. Мелочь? Король отпустил ш а п о и в о з д е л руки к плафону. А я я миллион безантов это мелочь. Ты слышишь, з а л е й к а что он говорит? А знаешь ли ты, Дикстра, что иметь миллион и не иметь миллиона это вместе два миллиона? Я понимаю и чувствую, что ты и Филиппа Эльхард, бурно и лихорадочно ищете средства для защиты от н и л ь ф г а р д а Но что вы хотите, весь н е л ь г а р д закупить или как? д и к с т р а не ответил. Зулейка ожесточенно вязала. Эстарат несколько мгновений делал вид, что любуется обнаженными нимфами на плафоне. Иди сюда. Он неожиданно встал, подозвал шпика. Они подошли к огромной картине, изображающей короля Гедовиуса на сивом коне с к и п е т р о м указывающего армии нечто на полотне неуместившееся, вероятно, нужное направление. э с т р а т извлек из кармана малюсенькую позолоченную палочку, коснулся ею рамы картины, в полголоса проговорил заклинание. Гидовиус и сивый конь исчезли. Появилась рельефная карта известного мира. Король коснулся палочкой серебряной кнопочки в углу картины и магически изменил масштаб, сводя видимую часть мира до границ долины Еруги и четырех королевств. Голубое н е л ь ф г а р д пояснил он. Красное вы. Куда ты г л а з е е ш ь Смотри сюда.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 И давно и столь же безуспешно пытался до нее добраться. Красное вы, повторил эстрад т и с с н Скверно это выглядит, верно? Скверно. Мысленно согласился д и к с т р а Последнее время он беспрерывно рассматривал стратегические карты, но сейчас на рельефной карте эстрада положение представлялось еще хуже. Голубые квадраты складывались в жуткие драконьи челюсти, готовые в любой момент сцапать и раздробить з у б и щ а м и несчастные красные квадратики. Эстерат Тиссон поискал что-нибудь такое, что можно было бы использовать в качестве указки. Наконец вытянул изящную рапиру из ножен, украшавших наряду с другим оружием настенный ковер. Нельгаарт начал он лекцию, указывая рапирой соответствующее место на карте. Напал на Лирию и Адирн использовал в качестве казус Белли п о в о д а к войне, нападение на пограничный форт г л е в и ц к и н Сейчас не важно, к т о и в кого переодетый в действительности напал на г л е в и ц к и н Я считаю совершенно бессмысленными также любого рода домыслы относительно того, насколько дней или часов вооруженные действия им г ы р а опередили аналогичные действия Айдирна и Тимери. Предоставляю это делать историкам. Меня гораздо больше интересует нынешняя ситуация и то, что случится завтра. В данный момент н и л ь ф г а р д стоит вдоль Ангры и Айдирни, прикрытый буфером в виде э л ь ф ь е г о доминиона вдоль Блатана, граничащего с той частью Айдирна. которую король х е н с е л ь т из Кейдвина образно выражаясь вырвал из пасти Мгира и сожрал сам. Дикстр не комментировал. Моральную оценку акции короля х е н с е л ь т а я также оставляю историкам. Продолжал Эсторат. Но одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть. Аннексировав северную м а а р х и ю х е н с е л ь т загородил Мгиру путь к долине п о н т е р а оградил тимерские фланги, а также Ваши и Риданские. Вам следовало бы его поблагодарить. Я поблагодарил, п р о в о р ч а л Дикстра, но в тихую. Мы в т р и т о г о р е принимаем короля Димовенда из э д и р н а а Димовен дал достаточно точную моральную оценку поступку х е н с л ь т а Он взял за правило выражать ее кратко и звучно. Догадываюсь, кивнул король Ковера. Временно оставим это, взглянем на юг за реку Еругу. Ведя наступление вдоль Ангра, МГ одновременно прикрыл фланги. Заключив сепаратное соглашение с Фольтестом из т и м е р и и но как только окончились боевые действия в Эйдирне, император беспардонно нарушил пакт и ударил на Бруди и Соден. Своими трусоватыми переговорами Фольтест выгадал две недели мира, точнее шестнадцать дней. А сегодня у нас двадцать ш е с т о октября. Именно. Положение же на двадцать ш е с т о октября видится следующим: Бруди и Соден заняты, крепости Разван и Майена пали. Армия т и м е р и и разбита в боях под Марибором, отогнана на север. Марибор осажден. Сегодня утром он еще держался, но сейчас уже поздний вечер, Дикстра. Марибор устоит. н и л ь ф г а р ц ы не сумели замкнуть вокруг него кольцо. Это верно, они зашли слишком далеко, чрезмерно растянули коммуникации, опасно п р и о т к р ы в фланги. К зиме они прекратят осаду, отступят к близкой Еруде, сократят фронт. Но что будет весной, Дикстра? Что будет, когда травка выглянет из-под снега? Подойди, глянь на карту. д и к с т р а глядел. Глянь на карту, повторил король. Я скажу тебе, что сделает им Гирвар Эмрей с весной. Весной начнется наступление невероятных масштабов, сообщила картия Ван Кантен, поправляя перед зеркалом свои золотистые локоны. Знаю, знаю, в этой информации как таковой нет ничего сенсационного. У каждого городского колодца бабы разнообразят себе стирку б о л т о в н е й о весеннем наступлении. А Сиревар, а Нагыт сегодня исключительно раздражительная и нетерпеливая сумела однако удержаться от вопроса, почему же в таком случае ей забивают голову столь н е любопытными сообщениями. Но она знала к о н т а р е л л у Если к о н т а р е л л а начинала о чем-то говорить, значит у нее была к тому причина, а все сказанное она как правило завершала выводами. Однако я знаю немного больше, чем все остальное общество, сказала Кантарелла. Ватьер а с с к а з а л мне все, раскрыл весь ход с в е щ а н и я у императора, к тому же п р и в о л о к целую типу карт, а когда уснул, я их просмотрела. Продолжать? А как же, прищурилась а с е р е Обязательно, милая. Направление главного удара, разумеется, Темерия. Рубеж реки Понтер, линия Навиграт, в и з и м а Эландер. Наступает г р у п п о в о й с к центр под командованием м э н а Кейгорна. Фланги прикрывает г р у п п о в о й с к восток, н а с т у п а ю щ а я из Айдирна на долину п о н т е р а и Кейдвен. Кейдвен? Подняла бровь а с е р е Получается конец хрупкому миру, заключенному при деле же добычи. Кейдвен угрожает правому флангу. Картия Ван Кантен слегка надула полные губки. Ее кукольная мордашка страшно контрастировала изрекаемым премудростям стратегии. Наступление имеет превентивный характер. Перед отборными частями группы войск восток поставлена задача связать армию короля Хенцельта и выбить у него из головы мысли о предполагаемой помощи Тимери. и На западе продолжала блондинка ударит специальная оперативная группа Верден, которая должна захватить Седарис и плотно замкнуть кольцо осады Новиграда, г о р с в е л е н а и Вызимы. Генеральный штаб считает необходимым блокировать эти три крепости. Ты не назвала имен командующих групп войск. Группа Восток Ардаль а э б Даги слегка улыбнулась Кантарелла. Группа Верден а х и м Девет Асире Ас с высоко подняла брови. Любопытно. Два князя оскорбленные тем, что их дочерей вычеркнули из матримониальных планов МГРа. ы Наш император либо очень уж наивен, либо ч е р т о в с к и хитер. Если МГР что-то и знает о заговоре князей, сказал а Кантарелла, то не отвотье. Ватеему ничего не сказал. Продолжай. Наступление будет иметь невиданные до сих пор масштабы. В сумме считая линейные подразделения, резервы, вспомогательные и т ы л о в ы е службы, в операции примет участие свыше трехсот тысяч человек. И эльф, о в разумеется. Дата начала не установлена. Все опирается в снабжение, снабжение же в проходимость дорог. А никто не в состоянии сказать, когда окончится зима. О чем еще поведал в а т е е плакался бедняжка сверкнула зубками к а н т о р е л л а император опять его облал и изругал принародно п р и ч и н о й опять б ы л о таинственное исчезновение стефана скеллина и его отряда мгир публично обозвал ватье недотёпой начальником служб которые вместо того чтобы беззвучно и бесследно изымать людей сами оказываются захваченными врасплох такими исчезновениями при этом он произнёс какой-то е х и д н ы й к а л а м б у р который однако ватье не сумел точно повторить потом император шутливо спросил ватье А не означает ли это, что возникла какая-то другая секретная организация, укрытая даже от него? Умён наш император почти по цели бьёт. Почти, проворчала Сире. Что ещё, к а р т и е Агента, которого в а т е держал в отряде с к е л л е н о й который тоже исчез, звали Неротин Цека. в а т е его, видимо, очень ценил, потому что сильно удручён его исчезновением. Я тоже подумала, Сире, удручена исчезновением Еди Митисера. Но в отличие от Ватье д е р и д о я скоро буду знать, что случилось. Ариенс Ватье больше с ним не встречался? Нет, не говорил. Обе долго молчали. Кот на коленях Асире с громко мурлыкал. Госпожа Асире, да картия, и долго мне еще играть роль глупой любовницы. Хотелось бы вернуться к занятиям, посвятить себя научной работе. Недолго п р е р в а л а с Асире, но еще и не очень скоро. Держись, дитя мое. Кантарелла вздохнула. Они окончили беседу и попрощались. Асиревар Анагыт согнала к а т а с к о л е н и и и еще раз прочитала письмо Френгили Виго, о т д ы х а в ш е й в т у с е н т и и задумалась, поскольку письмо беспокоило. Между строк в нем угадывались какие-то мысли, которые Асире с улавливала, но не понимала. Уже миновало полночь, когда Асиревар с Анагыт, н и л ь г а а р д с к а я чародейка, привела в действие мегаскоп и установила телесвязь с замком Монтекальво в Редании.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 У меня есть сведения, сухо начала а с с и р е Сами по себе они ничего сенсационного не представляют. Об этом болтают даже бабы у Колодцев. Тем не менее, Редане и сказал э с т е р о т и с о н глядя на карту, в данный момент может выставить пять тысяч линейных бойцов, из них четыре тысячи т я ж е л о й коницы, н округляя, разумеется. Дик с т р а к и в н у л Подсчет был абсолютно точным. У Димовенда и Мэва была такая же армия. МГР разгромил ее за двадцать шесть дней. То же случится и с войсками Ридани и Темерии, если вы их не укрепите. Я поддерживаю вашу идею, д и к с т р а твою и ф и л и п п ы Эльхарт. Вам нужны войска. Вам н е о б х о д и м а боевая, хорошо обученная и прекрасно экипированная конница. И такую конницу вы хотите получить за какой-то жалкий миллион б и з а н т о в Шпион, наклоном головы, подтвердил, что и против такого расчета ему возразить нечего. Однако, как тебе несомненно известно, сухо продолжал король, Ковер всегда был, есть и будет нейтральным. С Нельвгардской империей на связывает трактат, подписанный еще моим дедом Эстерилем т и с о н о м и императором Фергусом Вар Эмрейсом. Буква данного трактата не разрешает Коверу поддерживать врагов Нельвгарда военной силой либо деньгами на военную силу. Когда М Гирвар Мрейс задушит Тимерию и Риданию, откашлялся Дикстра. Тогда он обратит взор свой на север. М Гир никогда не насытится. Может статься, что ваш трактат мгновенно перестанет стоить чего-либо. Только что мы говорили о ф о л ь т е с т е т и м е р и й с к о м который договорами с Нильв г а р д о м сумел купить себе всего-навсего ш е с т н а д ц а т ь дней мира. О, дорогой мой, отмахнулся Эстерат. Это, знаешь ли, не аргумент. С договорами о мире дела обстоят так же, как с супружескими пактами. Их не заключают в смысле об измене, а к с л и ж заключают, то не подозревают в измене противную сторону. А кому это не нравится, тут пусть не женится. Ибо нельзя стать р о г а ч о м не будучи женатым. Но согласись, страх перед рогами — обидное и довольно смешное оправдание вынужденного целебата. А Рога в семейной жизни не должны быть темой для рассуждений типа «Что было, б, е с л и бы». До тех пор, пока рога не выросли и говорить не о чем. Кстати, о рогах. Как чувствует себя супруг прелестной Мари и м а р т и з а д е м е р с е й реданский министр финансов? Ваше королевское величество, натянуто поклонился д и к с т р а располагает достойными з а в и с т и информаторами. А и верно располагаю, согласился король. Ты удивился бы, узнав, сколькими и сколь хорошими. Но и тебе нечего стыдиться своих. Тех, которые отираются при моих дворах здесь и в Понтванисе. О, слово даю, любой из них достоин высочайшей похвалы. Дикстра даже бровью не повел. МГР е м р е й с тоже не и с п ы т ы в а е т недостатков хороших и удачно пристроенных агентах, поэтому повторяю, государственные интересы Ковера, нейтралитет и принцип пакта Сунд Сарванда договора следует выполнять. Ковер не нарушает заключенных договоров. Ковер не нарушает договоров даже ради того, чтобы опередить нарушение договоров противной стороной. Смелись заметить, сказал Дикстра, что Редания не предлагает Коверу нарушать пакты. Редания ни в коей мере не стремится заключить союз либо заполучить военную помощь Ковера против Нильдгаарда. Редания хотела бы одолжить небольшую сумму, которую мы вернем. Мне известно, прервал король, как вы возвращаете. Но все это чисто академические рассуждения, ибо я не одолжу вам ни шаланга, а д у р н о й к а з у и с т и к о й меня п о д ч и в а т ь не зачем, Дикстра, поскольку она тебе идет как волку слюнявчик. Есть у тебя какие-нибудь другие более серьезные, умные и удачные аргументы? Нет. Твое счастье. После недолгого молчания сказал э с т р а т т и с о н что ты стал шпионом. В торговле бы ты не приуспел.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 Приудивительнейшие меня последнее время посещают сны. Уже который ночь кряду мне снится та ведьма, моя матушка, встанет надо мной и д о л д о н е т Есть у меня жена для Танкреда, есть жена для Танкреда, и показывает симпатичную, но очень уж юную девочку. И знаешь, Зулейка, что это за девочка? ц и р и внучка Каланты. Ты помнишь к а л а н т а Зулейка? Помню, супруг мой. ц и р и продолжал Эстерат, поигрывая с Кипетром. Это т а н а которая якобы хочет жениться М Гирвар э М р е й с Странный м а р и я ж поразительный. Так каким же черт побери образом она может стать женой Танкреда? Танкреду. Голос у злейки немного изменился, как всегда, когда она говорила о сыне. Не помешала бы жена. Может о с т е п е н и т ь с я Возможно, вздохнул Старат. Хоть сомневаюсь, но возможно. Во всяком случае супружество дает какой-то шанс. О, интересно. Цири, Ковер и Цинтра у с т и руги не дурно звучит, не дурно. Удачный был бы союз, удачное родство. Однако если эту малышку присмотрел для себя МГР, только в отчего ради именно она является мне в снах? И почему черт побери мне вообще снится такая ересь? Во время эквинокции помнишь, когда я тебя тоже разбудил? б р р р к о й же это был к о ш м а р ч р р т р в с к и р а р что не могу вспомнить п о д р о р н о с т р р Хм, а может призвать какого-нибудь астролога, в о р о ж е я медиума? Сейчас в л а н э к с е т е прибывает госпожа Шаала де т а н к а р в и л ь Нет, поморщился король. Это и чародейки я не хочу. Она слишком уж мудра. У меня под боком вырастает вторая Филиппа Эльхарт. Мудрых баб слишком влечет аромат власти, их нельзя раззадоривать ласками и доверием. Ты, дорогой супруг, как всегда прав.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 Женитьбу Танкреда на возможной невесте м г и р а вряд ли можно считать великой мудростью, вздохнул э с т е р а т А если уж говорить о мудрости, то я бы хотел, чтобы таковая с не зашла на меня во сне. Речь о деле, с которым сюда прибыл д и к с т р а Очень сложное дело, потому что видишь ли, д р о ж а й ш а я моя Зулейка. Рассудок не позволяет не л и к о в а т ь когда н и л ь ф г а р д безостановочно п р е т на север и в любой момент может занять Новиград, ибо из Новиграда все, в том числе и наш нейтралитет, выглядит иначе, нежели с дальнего юга. Так что хорошо было бы, если предания эти м е р и я остановили натиск н и л ь ф г а р д а и прогнали агрессора вновь за Иругу. Но будет ли хорошо, е ж л и они сделают это за наши деньги? Ты слушаешь меня, мой любимая супруга? Я слушаю тебя, любезный супруг мой. И что ты на это скажешь? Всяческую мудрость вмещает в себя хорошая книга. А не говорит ли твоя хорошая книга, что делать, когда приходит этакий д и к с т р а и домогается от тебя миллиона? Книга, з а м о р г а л а поверх очков Зулейка, ничего не говорит об е с ч е с т н ы х деньгах. Но в одном из стихов сказано: давать есть большее счастье, нежели брать. А поддерживать у Бога о милостыни есть благородство, сказано: раздай все, и это облагородит душу твою. Ну да, мешок и брюхо выпотрошит, проворчал Эстератисон. т А что з у л е й к а кроме стихов о благородном дарении и раздаче милостыни не содержит ли книга каких-либо м у д р о с т е й касающихся интереса? К примеру, что книга говорит о б эквивалентном обмене? Королева поправила очки и принялась быстро листать инкунабулу. Как и а к о в богам, так и боги и а к о ву прочитала она. э с т а р а д долго молчал, наконец медленно проговорил: "А еще что-нибудь?" Зулейка снова принялась терзать книгу. "Нашла", наконец сказала она, "кое-что в премудрости пророка Лебеды прочесть сделай милость". Пророк Лебеда учит. Воистину, у б о г о в о подаянием поддержи, но вместо того, чтобы дать у Богому целый арбуз, дай ему пол арбуза, ибо иначе у Боги может свихнуться от счастья. Пол арбуза! фыркнул э с т е р а т и с о н Стало быть, пол миллиона б и з а н т о в А в е д о м о ли тебе, Зулейка, что иметь пол миллиона и не иметь пол миллиона – это в сумме получается целый миллион? Ты не дал мне закончить. Окинула з у л е й к а супруга сердитым взглядом поверх очков. Далее пророк говорит: еще лучше дать у б о г о му четверть арбуза и вовсе уж хорошо сделать так, чтобы кто-то другой дал у б о г о му арбуз, поскольку и с т и н о говорю вам всегда отыщется тот, у кого есть арбуз и кто склонен им одарить у б о г о г о ежели не из благородства чувств своих, то по расчету либо иному поводу. Ух, вытонул король Коверас кипетром по ночному столику. А ведь и верно, головастый был мужик, это твой пророк, л е б е д а Вместо того, чтобы дать, постараться заставить это сделать другого. Это мне нравится. Вот они слова истинно медотачивые. Нет, ты п о и щ и к а еще в п р е м у д р о с т я х твоего пророка любезная моя зулейка.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 Сердце мое разорвется от жалости, ежели не отдам, буду несчастлив, ибо обижу ближнего своего отказом. Что делать? А нет ли у тебя, спросил пророк, чего-нибудь такого, чтобы ты любил менее, нежели любимого своего пса? Есть, учитель, ответствовал ученик. Кот озорной, шкодник неуемный, и я вообще его не люблю. И сказал тогда пророк лебеда: возьми оного кота. Шкодника неуемного о з о р н и к а и подари его ближнему твоему, тем самым ощутишь ты двойное счастье. Отделаешься от кота и ближнего порадуешь, поскольку чаще всего б л и ж н я я не подарка самого жаждет, но просто быть одаренным желает. Эстарат какое-то время молчал, наморщив лоб, наконец спросил: з у л е й к а а это что один и тот же пророк-то был?" Возьми оного кота, шкодника неуемного, о з о р н и к а слышал уже слышал, воскликнул король, но тут же помячал. г Прости, возлюбленнейшая. Дело в том, что я никак в толк не возьму, какая связь у кота с... Он замолчал и надолго задумался. Спустя восемьдесят пять лет, когда ситуация изменилась настолько, что о некоторых проблемах и людях уже можно было говорить без опаски, заговорил Гвискар Вермулен, герцог Крейденский, внук э с т е р а д а т и с е н а с ы н его старшей дочери Гудемунды. Герцог Гвискар к тому времени уже был ветхим годами старцем, но события, свидетелем которых ему довелось быть, помнил хорошо. Именно герцог Гвискар раскрыл, откуда взялся миллион б и з а н т о в с помощью которых р е д а н и я экипировала конную армию для войны с Нельфгардом. Миллион этот был взят, как предполагали, не из казны Ковера, а из богатств Новиграда. Эстерат т и с е н выдал тайну Гвискару, получил новиградские деньги за участие в создании компаний по заморской торговле. п р а д о к с а л ь н о то, что компании эти создавались при активном участии нельфгардских купцов. Из откровений престарелого герцога следовало, значит, что сам Нельфгард в определенной степени оплатил организацию враждебной себе Риданской армии. Дедушка, вспомнил Гвискар в е р м у л е н говорил что-то о барбузах и при этом Шельмовский улыбался. Говорил, что всегда ищется такой, кто пожелает одарить бедного хотя бы и по расчету. Говорил также, что колесам н е л ь в г а а р д присоокупляются в к увеличению силы и боеспособности реданского войска, то не может за то же самое иметь претензий к другим. А потом, продолжал старец, дедушка призвал к себе моего отца, который в то время руководил разведкой и министром внутренних дел. Те, узнав, какие приказы им предстоит выполнять, впали в панику. И бореть шла о том, чтобы выпустить из тюрем и вернуть из ссылки свыше трех тысяч человек, больше, чем сотни предстояло отменить домашние аресты. Нет, речь шла не только о бандитах, обычных преступниках и наемных кондотьерах. Помилованию подлежали прежде всего диссиденты. Среди помилованных оказались и сторонники с в е р е н н о г о короля Рыда и люди Узурпатора Иди, их п р е д а н н и е партизаны. К тому же не только такие, которые поддерживали словами. Большинство сидели за диверсии, покушения, вооруженные бунты. Министр внутренних дел был в шоке. Папаша сильно обеспокоен. Дедушка же рассказывал Герцик, смеялся так, словно это была лучшая шутка из лучших, а потом сказал, помню каждое слово.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 Именно так он и сказал про казников, котов, шкодников неуемных. А речь то шла о чем тогда никто и подумать не мог о будущих героях, командирах, покрывших себя честью и славой. Этими д е д у ш к и н ы м и котами были известные позже к о н д о а т ь е р ы Адама Дью, Панград, Лоренса Мола, Хуан ф р а н т и н о г у т ь е р е с и Джулия Батемарка, которая прослала вреда н и и как сладкая ветреница. Вы молодые этого не помните, но в мои времена, когда мы играли в войну, любой парень хотел быть а д ь ю п а н г р а т о м а каждая девчонка Джулией сладкой в е т р е н и ц е й А для дедушки все они были к о т а м и ш к о д н и к а м и Позже же, мямлил гвискар вермулен, дедушка взял меня за руку и вывел на террасу, с которой бабушка Зулейка кормила ч а е к Дедушка сказал ей. Он ей сказал. Старик медленно и с огромным напряжением пытался вспомнить слова, которые тогда восемьдесят пять лет назад король Эстратисон сказал жене королеве Зулейке на нависшей над Большим каналом террасе дворца э н с е н а д а Сказал, вспомнил наконец герцог. Знаешь ли ты, любимейшая моя супруга? что я обнаружил еще одну премудрость среди множества премудростей пророка л е б е д ы такую, которая даст мне еще одну выгоду при одарении и редании котами-шкодниками. Коты, дорогая моя Зулейка, возвращаются домой. Коты всегда возвращаются домой. Но ну, а когда мои коты вернутся, когда принесут добычу, свое жалование, богатство? Вот тогда я обложу этих котов налогами. Последний раз король э с т р а т т и с о н беседовал с Дикстрой один на один, даже без Зулейки. Правда, на полу гигантского зала играл десятилетний мальчик, но на него не обращали внимания. Да кроме того он был так занят своими оловянными солдатиками, что совершенно не интересовался разговорами взрослых. Это Гвискар пояснил э с т р а т указывая на мальчика головой. Мой внук, сын моей Гудемунды и того шалопая князя Вермулена, но этот малыш Гвискар — е д и н с т в е н н а я н а д е ж д а Ковера, если Танкред т и с е н вдруг окажется, ну, если с Танкредом что-нибудь приключится. д и к с т р и была не чужда проблема Ковера и лично проблема э с т е р а д а Он знал, что с Танкредом уже кое-что приключилось. У парня, если и были вообще данные стать королем, то только королем очень скверным. Твой вопрос, проговорил старат, в принципе уже решен. Ты можешь начинать думать, как наиболее эффективно использовать миллион безантов, который вскоре окажется в Тритогорской казне. Он наклонился и украдкой поднял одного из лоянных солдатиков Гвискара, кавалериста с занесенным п а л а ш о м Возьми и как следует спрячь. Тот, кто покажет второго такого же воина, будет моим посланцем. Учти это.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 Не заверяя, давай сюда тут ы с я ч у с помощью которой намеревался завоевать благосклонность моего министра. Что ж, по твоему, благосклонность короля не заслуживает взятки? И ваше королевское величество с не з о й д е т с не з о й д е т с не з о й д е т Давай деньги, Дикстра. Иметь тысячу и не иметь тысячи, это в сумме дает две тысячи. Знаю. В дальнем к р ы л е э н с е н а д ы в комнате значительно меньших размеров чародейка Шаала де т а н к а р в и л ь сосредоточенно и серьезно выслушала сообщение королевы Зулейки. Прелестно кивнула она. Прелестно, ваше королевское величество. Я сделала все то, как ты посоветовала г о с п о ж а Шаала. Благодарю. И еще раз уверяю вас, мы действуем в общих интересах, ради блага страны и династии. Королева Зулейка кашлянула. Голос у нее слегка изменился. А, а т а н к р е т госпожа ш а л а я дала слово. Холодно сказала ш а л а до т а н к а р в и л ь Я дала свое слово, что за помощь отплачу помощью. Ваше королевское величество может спать спокойно. Очень бы хотелось. Вздохнула Зулейка. Очень. Кстати, к а л и у ж разговор зашел о снах. Король начинает что-то подозревать. Эти сны удивляют его, а король, когда его что-то удивляет, становится подозрительным.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 Когда мы представим ему цери, л у к н я ж н у ю ц и н т р ы ах, если б я могла в это поверить! Зулейка заломила руки, возвела очи горе. Если б могла поверить в могущество магии? Шалада т а н к а р в и л ь улыбнулась даже неожиданно для себя самой. Порой трудно поверить в а ш е королевское величество. Впрочем, так оно и должно быть. ф и л и п а э л ь х а р д поправила тонюсенькие, как паутинка б р е т е л ь к и прозрачные ночной рубашки, стерла последние следы губной помады. Такая умная женщина, недовольно подумала Шаала де т а н к а р в и л ь а не может удержать свои гормоны в узде? Можно говорить? ф и л и п п а окружила себя сферой секретности. Теперь да. В ковре все сделано, положительно. Благодарю. Дикстра уже уехал? Еще нет. В чем задержка? Он ведет переговоры со с т а р а д о м Тиссеном. Скривила губы ш а л л д а т а н к а р в и л ь Как-то странно они пришлись друг другу по вкусу: король и шпион. Ты знаешь шуточки о нашей погоде, Дейкстра? О том, что в Ковере есть только две пары года: зима и осень. знаю. А знаешь ли ты признаки, позволяющие установить, что в Ковере уже наступило лето? Нет. Какие? Дождь становится чуточку теплее. Шутки шутками, серьезно сказал Эстератисон, т но все более р а н н и е и д о л г и е з и м ы меня немного б е с п о к о я т Это было предсказано. Ты, полагаю, читал пророчество Итлины. Там говорится, что настанут десятки лет непрекращающегося холода. Некоторые утверждают, что это не более чем аллегория, но я немного побаиваюсь. В Койре однажды уже случились четыре года подряд холода, н е погоды, и н е урожая.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 Ну, я стараюсь установить. Знаю, об этом говорят громко. Из тех, что совершили предательство н а т а н е д е в живых остался только в и л ь г и Форс. После смерти Еннифер Да. Знаешь, король, что Еннифер скончалась. Погибла в последний день августа при загадочных обстоятельствах на пресловутой с е д н е н н о й безне д между островами Скеллиги и полуостровом Пейксдемар. Еннифер из Венгерберга. Медленно проговорил Эстерат: «Не была предательницей. Она не была сообщницей в и л ь г е ф о р ц а Если хочешь, я представлю тебе доказательства. Не хочу. После недолгого молчания ответил д и к с т р а А может, захочу, но не теперь. Сейчас мне удобнее видеть в ней предательницу. Понимаю. Не доверяй чародейкам, д и к с т р а особенно Филиппе. Я никогда ей не доверял. Но мы вынуждены сотрудничать. Без нее р е д а н и я погрязнет в хаосе и погибнет. Это верно. Но если позволишь тебе посоветовать, отпусти немного поводья. Ты знаешь, о чем я. И шафоты, и пыточные дома по всей стране, и з у в е р с т в о ч и н и м ы е на эльфах, этот страшный форт Дракенборг. Я знаю, тобой руководить чувство патриотизма. Но ты оставляешь после себя скверную легенду, в которой выглядиш ь о б о р о т н е м л о к а ю щ и м невинно пролитую кровь. Кто ты должен это делать? И на ком т о это должно отыграться? Я знаю, ты пытаешься быть справедливым, но ведь ошибок не избежать, ибо избежать их невозможно. Невозможно также остаться чистым, валяясь в крови. Знаю, ты ни разу не обидел никого ради собственного удовольствия, но кто в это поверит? В тот день, когда удача от тебя отвернется. Тебе припишут небескорысное т умерщвление невинных, а ложь липнет к человеку как смола. Знаю. Тебе не дадут возможности защищаться. Таким как ты никогда не дают шансов обелиться. Тебя в ы в а л ю т в смоле позже, посфактум. Стерегись, Дикстра. Стерегусь. Они меня не получат. Они получили твоего короля Визимира. Я слышал стилет в бок по самую г а р д у В короля легче попасть, чем в шпиона. Меня не достанут никогда, не достанут меня. И не должны. А знаешь почему, д и к с т р а Потому что должна же быть язви ее хоть какая-то справедливость на этом свете. И пришел день, когда они вспомнили этот разговор оба, король и шпион. д и к с т р а вспомнил слова э с т е р а д а в Тритогоре, когда прислушивался к шагам убийц, приближающихся со всех сторон по всем коридорам замка. э с т е р а д вспомнил слова д и к с т р ы на широких ступенях мраморной лестницы, ведущей из а н с е н а д ы к большому каналу. Он мог бороться. Затуманившиеся невидящие глаза гвискара Вермулена глядели в бездну воспоминаний. Убийц было только трое. Дедушка был мужчиной сильным. Он мог бороться, защищаться до того момента, пока не подоспела бы стража. Он мог просто-напросто убежать, но там была бабушка Зулейка. Дедушка прикрывал и защищал Зулейку, только Зулейку, о себе он не думал. Когда наконец подоспела помощь, на Зулейке не было даже царапины. Эстерат получил больше двадцати ударов. Он умер через три часа, не приходя в сознание. Ты когда-нибудь читал хорошую книгу Дейкстра? Нет, ваше королевское величество, но знаю, что в ней написано. Представь себе, я вчера наугад раскрыл ее и натолкнулся на такую вот фразу: "На пути к вечности каждый будет идти по своим собственным ступеням, неся свое собственное бремя". Что ты об этом думаешь? Мне пора, король с т е р а т Пришел час нести собственное бремя. Ну что ж, будь здоров, шпион. Будь здоров, король.